«Вы сильные, могучие. Вы позволяете подросткам играть планетами, а у нас ничего нет. Нас всего девять. Мы похожи на ваших детей, и мы отчаянно нуждаемся в вашей помощи. Как сделать так, чтобы вы относились к нам с уважением?» «Маленькая собачка до старости, щенок. Но мы не собачки. Мы не вышли ростом. Мы похожи на вас». У нас нет за спиной крыльев. Но разве это наша вина? Разве это повод, чтобы жалеть нас? Что я могу противопоставить вам, чтобы добиться уважения? Разум? Но у вас больше серого вещества в черепной коробке. Культуру, сложившуюся за миллионы витков. Но мы отказались от своей культуры. Ради выживания. Мы забыли обычаи. Спрятали под замок старинные книги Я никогда не задумывался, как жил мой пра-пра-пра-прадед Я не думал, что мне придется представлять цивилизацию Я не готов к этому Тут нужен кто-то опытный, мудрый Что я умею, кроме как давить кнопки на клавиатуре компа? Почему я? Я не хочу, не гожусь Неужели это не ясно? Что мне делать? Я умею лгать и блефовать. Я преступник. Я уничтожил чудесную цветущую долину. Я вынудил Чапана одного уйти в мир иной. Я изуродовал психику девушек. Я превратил их в послушных исполнителей своей воли. Я плевал себе в лицо и бил кулаком в зеркало. Но другого здесь нет. Если не я, то кто? Я лицо цивилизации. Я не имею права на ошибку. Я не имею права на трусость. Я не имею права на слабость. Она обман, она подлость ради выживания вида. Как мне трудно, Елена. Как я устал.